Часть 2. Последнее воскресенье июня. Саэтира, нацепив повседневную одежду, стоял возле турникетов на станции перед университетом и ждал Саори. Он договорился о свидании, как и советовал Дзин, вот только расписание занятий на пианино помешало. Потому ждать намеченной встречи пришлось целый месяц. И вот, наконец, настал заветный день. Встретиться получилось только после обеда, так как всю первую половину дня Саори опять репетировала. Саитира посмотрел на часы. До назначенного времени, двух часов дня, оставалось десять минут. Чтобы хоть как-то прогнать тревогу, президент стал глазеть по сторонам. Окна продуктового магазина рядом со станцией хватало, чтобы увидеть свое отражение с ног до головы. Рубашка с прямыми линиями на воротнике, простые джинсы. Короче, оделся он без перегибов, но так как раньше ни разу не пересекался с Саури в повседневной одежде, не знал, какое произведет впечатление. Используя окно вместо зеркала, Саитира поправил чёлку, хотя обычно подобным не занимался. Президент вздохнул, усмехнулся над самим собой и, чтобы больше не видеть беспокойного себя, посмотрел на небо. Тяжёлые тучи заполнили всё свободное пространство. Печальная картина. Но в сезон дождей по определению редко выпадали ясные деньки. Потому мелочь вроде погода не могла испортить настроение Саитира, который пришёл на первое свидание. И уж тем более убить мотивацию. За минувший месяц он и Саори вместе ходили на обед, болтали на крыше. И ходили домой после уроков. Общение приносило истинную радость. Но хотелось заняться чем-нибудь особенным. Они же встречались в конце концов. Спустя месяц желание Саитира наконец исполнилось. И вот на противоположной автобусной остановке появилась Саори, мигом прогнав накатившие мысли. В белой блузке с воротником, чёрной короткой юбке и таких же чёрных колготках. На ногах были карамельные туфли по щиколотку. Спокойные цвета одежды прекрасно гармонировали, отчего девица выглядела как взрослая. Или как хорошо воспитанная юная леди. Заметив Саитира, Саори затрусила к нему. «Ом, прости за опоздание». «Да нет, до назначенного времени ещё пять минут». «Я знала, что ты рано придёшь, потому тоже хотела пораньше приехать». Саори неожиданно напряглась, словно о чём-то забеспокоившись. «Слушай, я не знала, как лучше одеться. Странно выгляжу, да?» «Тебе и идёт». «Спасибо». Президент получше присмотрелся к одежде, немного покрасневшей Саори. И заметил, что юбка на самом деле разделялась надвое и больше походила на шортики. Точнее, на кюлоты. «Ты совсем по-другому выглядишь, когда не в школьной форме». «П... правда?» И не подумаешь, что ты президент». «Это комплимент?» «Ты меня в любом виде устраиваешь». Саори странно захихикала. «Интересно звучит». «Вру. Тебе идёт». Прыгучей походкой Саори направилась к турникету. Она выглядела куда воодушевленнее, чем обычно. «Татабоясикун, ты идёшь?» Позвала она Саитира, который самозабвенно наблюдал за её удаляющейся фигурой. «Да, иду». Догнав девушку, он прошёл с ней через турникет. «Ам, что-то не так? Я всё-таки выгляжу странно?» «Вовсе нет. Просто подумал, что сегодня ты намного энергичнее обычного». «Вот как, да?» «Ну, одно могу сказать точно. Я очень сильно этого ждала». «Горы пирожных?» «Свидание с тобой», — поправила надувшись Саори. Если до сих пор Саитера говорил чётко и по делу, то теперь ему пришлось маскировать смущение. И ясно». Как бы сказать, для меня это честь. Они, сели в прибывший на платформу поезд, минуты через три приехали на соседнюю станцию и сразу пошли в торговый центр, где работал Киек Ланч Баффет. Отыскав на карте торгового центра этаж с ресторанами, парочка направилась в вискомый кафетерий. Магазинов вокруг было пруд-пруди, и в каждый хотелось заглянуть. В выходной день повсюду ходили парочки и семьи. Саитира поймал себя на мысли, что со стороны они с Саори выглядели точно такой же парочкой. «Мы, наверное, тоже смотримся как пара». «Пожалуй». Саори задумалась о том же самом. От понимания этого лицо Саитира расслабилось. Вот только он совсем не хотел выглядеть расхлябанным, потому изо всех сил взял себя в руки. Тем временем в поле зрения показался нужный магазин. Снаружи висела вывеска с надписью «Кейк Ланч Баффитс». На входе они вручили работнику кафе полученный от Зина билет. Их любезно проводили до места. Всё помещение наполнял сладкий запах. Видимо, теперь можно было накладывать себе в тарелку понравившееся пирожное. Есть сколько угодно. «Ну, пойдём скорее». «Ага». Они прошли к стойке, где от края до края рядами лежали пирожные. Клубничный слоёный пирог, чизкейки... Шоколадное пирожное, фруктовый тарт с каштанами и сливками. Продукция на любой вкус. На рядом со стойкой плакате говорилось, что ассортимент превышает 80 видов. Впервые в жизни они увидели столько пирожных. «С ума сойти! Так много, и все разное! Как же выбрать?» Саитира с восхищением наблюдала за Саори, у которой сверкали глаза. И отуток взгляда встретились. «Ам, что?» «Удивляюсь, что ты такая опадкая на сладкая». «Это странно?» – спросила она, закатив глаза. «Нет, ты похожа на обычную старшеклассницу». «Я и есть обычная старшеклассница, а ты меня за кого держишь?» «Ты выглядишь намного взрослее, чем большинство старшеклассниц, потому...» «Я со своим возрастом не мухлюю». «Нет, я не это хотел сказать». «Кажется, ты не совсем так меня понял». Надув щёте, Саори недовольно стрельнула взглядом в Саитира. Но вместо того, чтобы напугать, она ещё больше умилила. Если бы он и дальше смотрел девушке в лицо, не смог бы успокоиться. Потому перевел внимание на пирожное. «Кстати, почему бы не поговорить за едой? У нас только 90 минут». Суитера продолжала уходить от разговора. «Ага, точно. Давай так. Вот только выбрать не могу. Что же делать?» Саори, держа тарелку и мыча себе под нос, хорошенько задумалась. «Мисаки точно попыталась бы слопать всё, что видит». «Да, она тут ещё сверх разум». Непроизвольно вырвался смешок. Камигусы Мисаки. Если описывать её одним словом, то непременно сгодилась бы инопланетянка. Училась во втором классе, как и Саитира с Саори, на художественном направлении. Поговаривали, что она жила в одном районе с Дзином, да и вообще дружила с ним с детства. «Хм, какие же выбрать?» «А если настолько тяжело, почему бы тебе тоже не попытаться съесть сразу всё?» «Так потом страшно будет на весы вставать». Саитера, не ожидав такой реакции, уставился на Саори. «Скажу прямо, меня тоже волнует вес. Если подумаешь, что я поправилась, то расстроюсь», сказала Саори, положив руку на живот. Хотя по внешнему виду и не сказать, что она набрала лишние килограммы. «А, нет, это... я не из-за веса. Просто удивился, что хочешь прямо всё попробовать». Как предполагало название кафе, здесь устроили шведский стол с пирожными которых наставили на стол более 80 видов. Общее количество пирожных достигало соответствующих чисел. Даже парень, саитира, уже на наполовину будет молить о пощаде. «Знаешь, сегодня ты какой-то грубый татабоясикун», раздраженно заявила девица. И опять она показалась такой умилительной, что страсть как захотелось ее подразнить. «Прости, не обижайся, просто мне весело». «С чего бы? Так непонятно». Слишком он стеснялся, чтобы ответить прямо, глядя в лицо. «Потому что на свидание со мной». Но Саори решила вытянуть из него ответ во что бы то ни стало. «Точно. Тогда можно и простить». «В таком случае я спасен». Саори широко заулыбалась. Ее радостное лицо сокрушало в пыль неприступные стены, которыми Саитира отгородил когда-то свою душу. «Ну что, давай быстрее есть», — сказал он, готовя тарелку для пирожных. «У меня к тебе одна просьба, табаясь икон». «Отчего ты, Саори, стала серьёзной?» к «Какая?» «Правда, это сложно сказать». «Не стесняйся, говори как есть». Но тогда, слушай». «Да». Саори, в голову, из-под лобья посмотрела на Саитира. «Ты не против поделить их поровну?» На полном серьёзе спросила она. Она в самом деле готовилась вмять все пирожные. И Саитира непроизвольно засмеялся. «Гробо смеяться над просьбами людей». «Извини». «Говоришь и продолжаешь смеяться». «Правда, извини. Давай съедим поровну. Я согласен». Но смех Саитира так и не смог унять. «Блин, может и проще, но ты всё ещё смеёшься». «Ну и откуда начнём?» Президент вытер с уголков глаз, выступившая от умора слёзы. Сегодня Саори вела себя настолько неожиданно, что полностью завладела его вниманием. Привычная школьная жизнь никогда бы не вызвала подобных эмоций и чувства близости. А от мысли, что все они принадлежат лично ему, Саитира начал дрожать от радости. Татабаясь икон. Взгляд Саори сосредоточился на Саитира, давая понять, что если он будет смеяться и дальше, быть бедем. И президент, отчаянно давя смех, принялся вспоминать число пи. Ну что, решила, какие первыми съедим? У меня еще одна просьба. «Какая?» «Саити Можно тебя так называть «Что?» Саори глядела на парочку за столиком неподалёку, где казалось, что парень и девушка весьма близки. И звали незнакомца друг друга по имени. «А, не, если нельзя, то ладно. Как раньше говорили, так и нормально». Покрасневшая Саори лихорадочно отвернулась. Покраснела она до самых ушей, которые обычно скрывали огромные наушники. «Мне тоже. Можно называть тебя по имени?» «Что?» — Саэтира сам удивился собственной смелости. А пульс меж подскочил до небес. «Можно. Тогда... Ну... Саори... Саэтира-кун...» Не в силах удержать себя в руках, Саэтира и Саори оба опустили головы. Наступила пауза. Президент подумал, что при возгляде со стороны их окутало розовое сияние. Как бы то ни было, долго бы он не выдержал. Потому решил во что бы то ни стало сменить пластинку. И сосредоточился на их первоначальной цели. «Так, давай есть пирожное». «Да». Саитира по очереди положил на тарелку пирожное, на которое указала Саори. Когда съели, вернулись к общему столу и снова набрали. И так много-много раз. Спустя 90 минут они успешно попробовали каждый вид лакомства. Саитира уже плохо помнил их вкус. Но то, что первое свидание стало для него слаще любого пирожного... Он запомнил всерьез и надолго.